Христианство же — религия развитого классового общества. Поэтому оно и не могло утвердиться на Руси раньше, чем там возникли и достаточно окрепли феодальные отношения. Пока островки феодализма тонули на Руси в океане родоплеменных структур, христианизация не принимала массового характера, а распространялась лишь на отдельных лиц и небольшие социальные группы. Вот почему сам князь Аскольд и какая-то часть его дружины христианства приняли, если верить летописцу, но крестить всю подвластную им Киевскую Русь не могли, так как тогда еще не созрели социальные условия, оптимальные для классовой религии. Точно так же и княгине Ольге не удалось сколько-нибудь значительно продвинуться по пути христианизации Древней Руси, поскольку феодальные отношения еще не набрали силы. Даже её родной сын Святослав отказался креститься, заявив, по свидетельству пои севременных лет: "Как мне одному принять иную веру, а дружина моя станет насмехаться?" Уговоры не помогли. Он, по словам летописца, не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям. И уж после того, как феодальные отношения в Руси не просто зародились, и достаточно укрепились, приобрели должный размах, создались реальные предпосылки для перехода от доклассовых форм религиозности, куда относилось и славянское язычество, к религии классового общества, каковым явилось христианство. Во-вторых, религиозные верования и культы славян не были примитивнее той части вероучения и обрядности христианства, которую Оно унаследовало от дохристианских религий и ассимилировало. Глубоко и всесторонне изучив религиозные верования наших далеких предков, выдающийся советский ученый Академик Рыбаков убедительно доказал, что они не являются чем-то неполноценным и узколокальным. «Славянское язычество», — подчеркнул он, — «часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований и обрядов», идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых реликвий. В фундаментальном исследовании Рыбакова Язычество древних славян на огромном археологическом и этнографическом материале показано, что религиозные верования, существовавшие на Руси во время принятия христианства, уходят своими корнями в глубокое прошлое а не представляли собой продукт длительной эволюции, отражавший основные этапы развития предков славян в времён Киевской Руси. Не только славянское язычество конца первого тысячелетия нашей эры, но и религия праславян первого тысячелетия до нашей эры представляли собой сложную внутренне противоречивую, и, тем не менее достаточно стройную систему верований и обрядов, в которой прослеживается вполне ощутимая тенденция перехода от многобожья, политеизма, к единой божею, монотеизму. Рыбаков установил, что эта система многослойна. Архаичные представления, возникшие на ранних стадиях развития, продолжали существовать, несмотря на то, что рядом с ними, так сказать, над ними, уже образовались новые наслоения. В отличие от других исследователей, сосредоточившихся на изучении славянского язычества первого тысячелетия нашей эры, Рыбаков обратился к более отдаленным временам, и там обнаружил истоки многих верований, бытовавших в канун крещения Руси. В частности, он предположил, что Велес, волос, был для первобытных охотников палеолита божеством охотничьей удачи и отождествлялся с медведем. В бронзовом веке у пастухов он из Велеса-медведя превратился в скот его бога, каковом и оставался до времен Киевской Руси. Периодизация палеолита, древний каменный век, существовавший до 10 тысячелетия до нашей эры, бронзовый век продолжался с конца 4 до начала 1 тысячелетия до нашей эры. В весма древним матриархальный культ рожаниц, богинь плодовитости и плодородия, воспринимавшихся как небесные хозяйки мира, мать Лада и дочь Леля,